Идея о том, что следует отступить и подрасти, далеко не нова. Такие организации, как Корпус мира, независимое федеральное агентство при правительстве США, оно отправляет добровольцев в бедствующие страны для оказания помощи. Программа Фулбрайта, международная обменная образовательная программа в США и Teach for America, учить для Америки. Американская некоммерческая организация, которая находит и привлекает педагогов к обучению бедных граждан США в определённых районах страны. Познакомились с реальным миром уже несколько поколений молодых людей. Кроме того, давно известно, что служба в армии способствует взрослению Вам многих странах, включая Израиль, Швейцарию, Норвегию, Данию и Сингапур, она является обязательной, причём это не всегда связано с национальной безопасностью. В этих странах наблюдается низкий уровень безработицы среди молодых людей по сравнению с такими богатыми государствами, как США, Великобритания, Франция и Германия, где не существует обязательной службы в армии. По-настоящему новым стало то, как массовая культура и даже медленно меняющееся академическое мышление приходят к пониманию преимуществ отпуска. Посмотрите на писателя Кайла Денучо, который в 18 лет поступил в колледж и с трудом продирался сквозь дебри научных знаний первого курса. Он сказал родителям, что хочет уйти после весеннего семестра. Отец предупредил его: "Если ты сейчас уйдёшь, то обратно уже не вернёшься". Денучо бросил учёбу. "Мои оценки были не такими плохими", писал он позднее, "но у меня не было стимула делать что-либо, кроме минимальных требований. Я чувствовал себя виноватым, потому что потратил много денег, но я не мог продолжать в том же духе ещё 3 года". То, как Денучо относился к учёбе на первом курсе, довольно обычное явление. К счастью для него, отец дал ему своё благословение, но с одной оговоркой. Теперь он должен был обеспечивать себя сам. Жестоко, но справедливо. И довольно редко встречается среди богатых родителей. Именно это было нужно сыну. Он устроился на стажировку в журнал Surf и спал в своей машине и мылся в океане. Денучо быстро понял, что нижние ступени и иерархии в финансово неблагополучны в журнале, не предел его мечтаний. Потом ему пришлось мыть посуду в кафе в Калифорнии и Пуэрто-Рико, и это зажгло в нём страстное желание вернуться в колледж на новом этапе, став старше и мудрее. История о полном приключении отпуске Денучио вдохновляет. Новые исследования позволяют поддержать идею о пользе такого перерыва. Эндрю Мартин изучил истории 338 студентов и обнаружил, что те, кто брал академический отпуск, перед ним, подобно Кайлу Денучио, почти теряли мотивацию к обучению по сравнению со своими сверстниками, но после него большинство из них – Обретали новый интерес к учёбе. Мартин считает, что у них стала лучше успеваемость, появилось представление о будущей карьере и трудоспособность, и они более самостоятельны. Можно считать академический отпуск таким же образованием, во время которого у человека развиваются навыки и критическое мышление. Далее Мартин высказывает предположение, что академический отпуск улучшает экономический, социальный и культурный капитал человека, открывает ему конкурентные преимущества на рынке труда и высшего образования. Годы перерыва дают новую энергию и силы потерявшим интерес молодым людям, но только в том случае, если они готовы принять на себя ответственность. Факт, что отец Кайла одиночую отказался финансировать приключения сына, как видим, обернулся большим благом. Кайл был вынужден взять на себя ответственность за свои средства и решения. Он ночевал в машине и мыл посуду, чтобы заработать деньги. Возможно, достаточно мотивированным студентам не нужен никакой академический отпуск. Однако его сторонники приводят другие доводы. Миссионерская деятельность мормонов, корпус мира и обязательная служба в армии, отсрочка от работы или учёбы приводят к появлению более зрелых, сформировавшихся и ответственных индивидуумов. Учёные подтверждают правоту этой идеи. Молодые люди, которые посвящают год службе, добровольной или обязательной, усерднее работают, меньше употребляют алкоголь и совершают меньше правонарушений, чем их сверстники. По результатам опроса 2015 года American Gap Association 97% респондентов сообщили, что они повзрослели за год отпуска, а 96% что стали более уверены в себе. 84% считают, что перерыв помог им приобрести навыки, которые облегчили карьерный рост. 75% ответили, что благодаря отпуску получили работу. Бывший министр иностранных дел Великобритании Джек Стро, который публично поддерживал идею об академическом отпуске для студентов, писал... Годовой перерыв служит прекрасной возможностью для молодого человека расширить свои горизонты, стать более зрелым и ответственным гражданином. Общество только выигрывает от путешествия, которое укрепляет характер, повышает уверенность в себе и формирует навыки принятия решений. Признание пользы академического отпуска стало настолько повсеместным, что даже самые консервативные учреждения в системе высшего образования согласились с этим. В Соединённых Штатах не менее 160 колледжей и университетов приняли идею об академическом отпуске, и среди них Гарвардский университет, Йельский университет, Принстонский университет, Университет Тафтса, Милдбериский колледж и Скидмор колледж. Дочь президента Барака Обамы, Малия, перед поступлением в Гарвардский университет взяла академический отпуск, во время которого работала в кинокомпании Miramax. Новость об этом вызвала в Twitter волну интереса. Иногда академический отпуск может быть очень выгодным. Предприниматель и старший научный сотрудник Манхэттенского колледжа в Нью-Йорке Марк Миллс Вырос в канадском Виннипеге. Его отец полагал, что Марк должен приобрести какую-то практическую профессию. Тогда, если он не получит того образования, которое выберет, он сможет заработать на жизнь. Марк решил выучиться на сварщика. Он рассказывал мне, «Это полезно — получить профессию после окончания школы. В Северной Америке не хватает более 500 тысяч квалифицированных рабочих. Вакансии открыты, но занимать их некому. Поэтому заработная плата все время растет». Довольно часто квалифицированный электрик, сварщик и водопроводчик зарабатывают 100 тысяч в год со сверхурочными. Молодой человек начинает получать такие деньги в 20 лет после двухгодичного обучения, которое обойдется ему в 10 или 15 тысяч долларов. Это отличная отдача. Потом он может оставить эту работу в любое время и пойти учиться дальше. Доброжелательный хронометр человеческого развития позволяет выгадать время, которое молодые люди способны потратить на что-то интересное и отличное от обычной деятельности. Это время период поиска, как во внешнем мире, так и в своём собственном, внутреннем. Однако сегодня мы гонимся за ранним успехом, поэтому многие студенты и выпускники не спешат брать отпуск, который нужно будет объяснять приёмной комиссии аспирантуры или работодателю. Молодые люди боятся, что окажутся в задних рядах или утратят потенциальную способность зарабатывать. Для тех, кто опасается соскочить с карьерной лестницы, есть хорошая новость, которая поможет успокоить их тревоги.